Глава 50. Злодей. Тристан 20 минут простоял перед дверью в подвал. Боги знали зачем. Была куча других вещей, которыми следовало бы заняться. Разобраться с запросами от наемников, пытать новых работников каким-нибудь особо жестоким образом, например, заставить их колоть лед. Но вместо этого он нервно мерил шагами коридор, дожидаясь, пока откроется дверь. После того поцелуя у него разболтался мозг. Он пытался забыть его. Так пытаются увернуться от летящего в лицо кирпича. Неизбежно, больно. И отскочить все равно не получится. Нужно было на что-то отвлечься. Развлечься. Нужно. Кингсли. В поле зрения появился лягух, за которым гнался Гидуан Сейдж. Взъерошенный, вспотевший, он нырнул за лягушкой и повалился на пол. Земноводная вспрыгнула Тристану на сапог и с довольным видом поглядела на него золотистыми глазами. «Кингсли, во что ты играешь?» Тристан расцепил руки, наклонился и терпеливо дождался, пока лягух свободной лапкой накорябает слово и поднимет табличку. «Кто знает, где он держал эти таблички?» Апорт! Тристан прыснул, — Гидеон поднялся и с сердитым видом обвиняющий ткнул в Кингсли пальцем. «Очень мило, черепаха-то придурочная!» Тристан одарил брата Сейдж невозмутимым взглядом и поднял бровь. «Это лягушка». Сквозь витраж упал лучик света и попал прямо на Кингсли и его крошечную корону. Гидеон цокнул языком. «Ты всегда такой душный, Маверин!» Тристан хмуро посмотрел на него. «Да?» Гидом прыснул. «Понимаю, чем то ей приглянулся». Тристан фыркнул и принялся рассматривать один из пожарных шлангов, которыми несколько месяцев назад Сейдж озаботилась в целях безопасности. Чтобы проверить, все ли работает как надо, а вовсе не для того, чтобы спрятать покрасневшие щеки. Ему вовсе не нужно было, чтобы кто-нибудь, и уж особенно брат Сейдж, человек, работающий на врага, догадался о привязанности, которую Тристан испытывал к своей ассистентке. Стоит только кому-нибудь узнать, и это чувство станет настоящим, реальным. И от него уже будет не отделаться, как от чудовища, которое гонится за тобой по лесу. Как спасайся, кто может, только вовсе не так весело. — Ей все нравятся, — буркнул Тристан. Гидон почесал шею, все так же ухмыляясь. Эви нравится отнюдь не все. Тристан собрался возразить, но Гидом перебил его. В детстве она вечно соглашалась со всем, вечно делала, что велено. Наизнанку выворачивалась, лишь бы родители были довольны. Мне всегда казалось, что так нельзя, но, наверное, к ней относились строже. От нее ждали большего. Гидом покачал головой, кашлянул в ладонь и продолжил, сверкая зелеными глазами. Ей никогда не нравилось устраивать сцены, даже в ущерб себе. Как-то раз соседка связала ей такую колючую шаль, что Эви покрылась сыпью, но все равно не снимала шаль, потому что это был подарок. Брат Эви закатил глаза, словно эта милая история не выжимала все соки из крошечного, непривычного к такому сердца злодея. «Но ты не путай. Если она совсем соглашается, это еще не значит, что человек ей нравится». Все эти годы она никого не пускала в сердце. Тристан смотрел себе под ноги. «Вряд ли ты знаешь ее достаточно хорошо, чтобы говорить так уверенно». «Может, и нет», — сказал Гидон. «Но я видел, что она не боится возражать тебе, спорить, говорить как есть. Она доверяет тебе и знает, что ты не станешь ругаться». «Она доверяет тебе». Какого пустыря он решил выложить мне все это?» Тристан сглотнул и снова принялся мерить шагами коридор. А Кингсли держался за его сапог. «Ну, это вполне обосновано. Я ее начальник. Между нами должно быть определенное доверие и честность, чтобы добиться результатов». Гидом посмотрел на него почти что с жалостью. «Ты совсем пропал, да?» Тут из-за угла появилась Ребекка, впилась взглядом в дверь подвала и спросила, стараясь сохранять непринужденный вид. А она еще не вышла? Тристан понимающе улыбнулся, и Ребекка набросилась на него. Я не ради себя спрашиваю, там никто не работает. Весь офис уже знает, что она пошла ругаться с отцом, и все на ушах стоят. Скорее бы она вернулась. Ребекка подбоченилась. Если хоть еще один гвардеец спросит меня, где сыр проволонья. «Я разобью очки о бетон, только чтобы не видеть больше никого». Из-за угла высунулась очередная голова, перебив Ребекку. «Так что, она все еще там?» Гушекин нервно перетаптывался. Тристан сжал переносицу. «Я же приказал всем вернуться к работе». Татьяна не стала выглядывать из-за угла, как Блейд и Ребекка, а вплыла с властным видом, которого больше не было у Тристана. Я решила, что это просто рекомендация. Заметно! рыкнул Тристан. Татьяна усмехнулась и кивнула на дверь. «А, как она там? Но с целительницы слетела вся величественность, когда мимо просиснулась Клэр. Было бы еще приторнее, как бы один намек на прикосновение Сейдж не отнимал все силы у самого злодея. Отвратительно. И интересно, но больше отвратительно. Пока ни слова сказала Ребекка. «Но если она не выйдет оттуда через 60 секунд, я разгоню всех вас по рабочим местам». Тут дверь резко распахнулась. Словно Ребекка одним своим гневом призвала ее наверх. Эви вывалилась в коридор. По щеке и шее у нее струилась кровь. «Сейдж! Боги мои!» — воскликнул Тристан, сразу же ища раны. «Ну, наконец-то!» — буркнула Ребекка. Скажи всем, пожалуйста, что ты в порядке, чтобы они вернулись. «Эванжелина!» — воскликнула она, очевидно, только что заметив, как перепачкана Эви. Но Сейдж не сводила взгляда с Гидеона, который ждал ее у стены. Сейдж с бешеными глазами подняла кинжал и, бросившись к брату, силой прижала его к стене. «Эва, ты что делаешь?» — закричал Гидеон. «Я только что повидалась с отцом!» У Гидона забегали глаза, он попытался отойти и так толкнул Сейдж, что она попятилась, споткнулась на неровном полу и упала с криком боли. До встречи с Эви Тристан обязательно бросился бы за рыцарем, который убегал по коридору, решив, что пора смываться по каким-то причинам, которые явно не сулили ничего хорошего. Однако сейчас злодей замечал только Эви, падающую на пол, и в груди у него вспыхнуло неприятное ощущение — при виде того, что ей хоть немного больно. Он в панике рухнул на колени рядом с ней. Но когда он смахнул с ее лица черные кудри и разглядел в глазах жажду насилия, Эви уже вскакивала на ноги, не выпуская кинжала из рук. «Сэйдж, а кровь...» — начал он, пытаясь говорить бесстрастно. Мог бы и не стараться. Ей, очевидно, было не до его заботы. Ее интересовал только коридор — по которому она мчалась вслед за братом, лишь бросив через плечо перед тем, как пугающе исчезнуть. «Это не моя!» Тристана словно молнией прошила. Внезапно, горячо. Он уставился вслед Эви. Внутри перепуталось слишком много эмоций, в которых он сам не мог разобраться. Удивление, гордость, тревога. Но тревоги безжалостно четкой, было больше всего. Слова Элли, которые она обратила к нему, прежде чем он вошел в деревню сердца, окатили его ледяной водой. «Не навреди». Сейдж тянула во тьму. И злодею, конечно, нравилась эта ее безбашенность. Он восхищался ее настойчивостью и силой. Но этот голос в голове, тот, который каждый день напоминал, что он годится только на одно, этот голос спрашивал, А что, если больше всего вреда он причинит той единственной, которую пытался спасти?»